Олимпийская игра. Принципиальный индивидуалист Иосиф Бродский, сравнивший свою судьбу с участью одинокого ястреба, умер и вскоре стал кумиром широкой публики. Есть во всякой массовой экзальтации что-то ненастоящее. Кроме того, трезвеющая публика имеет обыкновение рано или поздно бросаться в другую крайность, И здесь неизбежна несправедливость, сопутствующая всякому ухудшению отношений. Всеобщая и обязательная любовь интеллигенции к Хемингуэю с последующим мстительным разочарованием тому подтверждение. Будет очень жаль, если настанет время, когда читательское похмелье и фамильярность газетчиков не пощадят поэтических и человеческих заслуг Иосифа Бродского». Мне известно только одно средство избежать этой неприятности – не словословить за компанию, разобраться в собственных чувствах. Последние двести приблизительно лет поэты напрямую вторгаются в свои произведения на правах главного героя. Творчество уподобляется автопортрету. Ну, романтизм и предполагает такое вмешательство художника в собственное изделие. В читательском восприятии лирический герой и автор одно. Отход от этого единства требует особых авторских оговорок, как будто нам уж невозможно писать поэмы о другом, как только о себе самом. Жесткое требование «жить, как пишешь и писать, как живешь» налагает на автора обязательство соблюдать подвижное равновесие между собой прототипом и собственным запечатленным образом, Отсюда следует, что прием переносится в жизнь, что развивается не мастерство, а душа, что в конце концов это одно и то же. Бродский. Автор старается вести себя так, чтобы не бросать тень на лирического героя, а тот, в свою очередь, оставляет автору хотя бы теоретическую возможность отождествиться с вымыслом. В этих драматических взаимоотношениях сочинителя и сочинения Особая прелесть романтической поэзии – кто кого. Искусство поведения становится самостоятельной артистической дисциплиной. Публика оценивает романтического поэта по своеобразному двоеборью – жизнь плюс поэзия, и современники, случается, отдают предпочтение жизни, а потомки, утрачивая биографическое измерение, – поэзии. Иосиф Бродский является собой совершенной, Подстать Байрону образец романтической соразмерности автора лирическому герою. Свидетели юности Бродского вспоминают, что уже тогда его присутствие наэлектризовывало атмосферу товарищеского круга. Не оставляет впечатления, что для многих из них знакомство с Бродским стало едва ли не главным событием жизни. Так, вероятно, ведут себя очевидцы чуда. Мужественной верой в свою звезду можно объяснить, Нерасчетливые до отваги поступки молодого Бродского, брошенную в одночасье школу, работу в экспедициях, знаменитую отсылку к божьему промыслу в советском нарсуде, поэтому последующих поколений подобная самостоятельность давалась меньшей ценой, уже был уклад социального поведения, традиция отщепенства, порывавший с одним обществом, вскоре примыкал к другому, немногочисленному, но сплоченному. В 50-е годы, насколько мне известно, поведение Бродского было новостью и требовало большой решительности. Чувство поэтической правоты, ощущение избранности, воля к величию, скорее всего, укрепились после знакомства с Анной Ахматовой. Случайно уцелевшая в терроре Ахматова воспринималась ближайшим окружением как хранительница очага классической культуры. Порывистый, наделенный каким-то вечным детством, Пастернак не подходил для этой почетной и торжественной обязанности. Другое дело, царственная Ахматова. За Ахматовой записывали. Ей внимали и в большом, ну, в наше время нужны лишь пепельница и плевательница, и в малом, как правильно, без тенорской ужимки дать автограф. Ахматова Предстала, помимо всего прочего, жрицей культурного ритуала. Недавно в печати отмечался удивительный факт. Книги об Ахматовой пользуются большим спросом, чем книги самой Ахматовой. Ахматова легендарна. Известно, что и Бродский в первую очередь ценил Ахматову личность. Ахматову отличала скульптурная стать и скульптурные бытовые реакции. Какую биографию делают нашему «рыжему»? Это не отклик старой женщины на несчастье, стрящейся с молодым человеком, а отзыв опытного олимпийца на события в жизни олимпийца начинающего. Так или иначе, Бродский с молоду получил прививку классической розы, которая сознательно подвергал себя на протяжении большей части жизни. Кажется, эта триумфальная жизнь насмеялась над людскими представлениями о возможном и невозможном. Недюжинный талант, величие замысла, решимость взять на полтона выше позволили Бродскому чуть ли не вертикальный взлет из неоконченного восьмого класса в классике. Такая убедительная жизненная победа впечатляет, но установка на шедевр, на классичность знание ответа вызывает сомнения в творческой и только творческой природе этих устремлений. Бог, Бог, возводя мироздание, не знал ответа, не был уверен в результате, щел свои деяния удавшимися только задним числом, о чем и написано в Библии, Господь сперва создает свет, а после видит, что Он хорош, сперва творит землю, моря, растения и животных, и лишь потом убеждается, что это хорошо. В таком невяжущемся С представлениями о Божьем Сесилии запаздывание оценок слышится прям-таки художнический вздох облегчения. Спустя много тысячелетий Пушкин ровно в той же божественной последовательности, правда, на свой лад, откликнулся на собственное творение Бориса Годунова, перечел написанное и бил в ладони, приговаривая Айда Пушкин, Айда сукин сын, увидел, что это хорошо». Ни о каком взять на полтона выше речи не было. Творчество, и только творчество, слишком поглощено самим собой, чтобы еще иметь в виду побивание чьих-то рекордов или соответствие высоким образцам. Бродский как раз имел в виду первенство. Не прочь был встретиться с литературным бессмертием еще при жизни. Слава его совершенно по заслугам а «Триумфальная судьба» — редкий пример чуть ли не сказочного торжества справедливости. Такая справедливость не в порядке вещей, чувствуется режиссура. Проще всего объяснить эту блистательную биографию огромным соразмерным масштабу дарования чистолюбием. Не могу знать, но думаю, что была и более глубокая причина. Чистолюбие Бродского — Внешнее проявление отчаянной мужской попытки основательно подготовиться к небытию, встретить его во всеоружии и самообладания. Иосифу Бродскому, прирожденному победителю, мысль о неизбежном человеческом поражении была, полагаю, особенно нетерпима и унизительна. Чтобы не оказаться застигнутым смертью врасплох, приходилось заживо становиться своим в небытии упражняться в неодушевленности, учиться отсутствовать. Молва и слава помогали овладевать этим противоестественным искусством, были как бы посмертным взглядом на себя же со стороны, как на памятник, вещь, объект. Поэтому Бродский присягнул на верность классике, решительно вступил в круг великих, пробовал и заживо быть в настоящем каменном гостем из вечности, но платить За эту олимпийскую игру приходилось высокую цену, периодически утрачивая естественность и непосредственность, обрекая себя на монументальную скованность, позу, ведь жизнь и поэзия романтика сообщаются почти напрямую. Бродский сам сказал о мастерстве и душе поэта, в конце концов, это одно и то же. Олимпийство в поэтике Бродского особая тема. Первое, что приходит в голову, — уникальная ритмика. Грандиозная подстать инженерному изобретению, позволяющее и шедеврам, и стихотворениям на холостом ходу производить в читателе почти одинаковую, прям-таки физиологическую вибрацию. При такой инерционной мощи стиха страсть, заинтересованность можно убавить, как звук, или даже вовсе свести на нет, величественная значительность интонации обеспечивается само собой. В подобных случаях стихотворение принимает неодушевленность у предметов частых героев лирики Бродского, и кажется, что автор на всю длину произведения запер дыхание, чтобы слиться с миром неживой природы. И перед читателем не настоящие стихи, а только видимость, манекен. Пульс некоторых стихотворений едва прослушивается. Они не бодрствуют, а пребывают в литургии, отсюда ноты. Привкус классической абсолютности высказываниям Бродского придает прежде всего афористичность. Но классичность, ставшая сверхзадачей, в избытке плодит псевдоафоризмы, нередко темные или претенциозные. Набору слов, чтобы ожить и превратиться в стихотворение, необходимо высвободить энергию, обзавестись температурой. Нужны разнозаряженные полюса, конфликт. Предлог для поэтического разряда может быть даже формальным. Пастернак называл это «супом из стопора. лишь бы слова пришли в движение, вступили во взаимодействие. Для Бродского, по моему мнению, таким живительным затруднением стало классицистическое противоречие между долгом и чувством. Когда олимпийская выдержка изменяет Бродскому, и поэт уступает наиболее распространенной человеческой слабости любви, он не знает себе равных. Большинство творческих удач Бродского, на мой взгляд, связаны с изменой присяги, с дезертирством из рядов небожителей. Более того, такой мучительно пробивающийся из-под спуда бесстрастия пафос и действует сильнее, чем эмоциональность с полуоборота какого-нибудь завзятого лирика. Не будь строгой до изуверства самодисциплины Бродского, не было бы и срывов шедевров любовной лирики и осеннего крика «Ястреба», 1997 год.